Глава 31. Яркий солнечный свет заставил меня открыть глаза. Стоило мне оглядеться, как стало понятно, что ни о каком рае Ади или ином потустороннем бытии речи не идёт. Я был по-прежнему жив. Причём чувствовал себя скорее хорошо, нежели раненным или разбитым, только немного болела левая ладонь. Место, в котором я очнулся, ничем не напоминало больничную палату. Вместо бетонных, кирпичных или деревянных стен, высокие в полтора человеческих роста кусты живой изгороди. Вместо потолка широкий полосатый тент, закрывающий меня от палящего солнца, которое находится сейчас почти в зените. А лежу я не на койке или кровати, а на лежаке, который обычно используют, чтобы загорать на пляжах. Слева от меня на расстоянии вытянутой руки бьёт небольшой фонтанчик. Справа стоит столик, на котором разместился дымящийся чайник и пара кружек. А прямо передо мной, всего в 10 метрах от моего лежака, на каменистый берег мерно накатывают небольшие волны. По другую сторону столика, на таком же лежаке, как и у меня, сидит и медленными глотками пьёт горячий чай никто иной, как Зангхем. Созидающий выглядит бодрым и здоровым, словно не перенёс совсем недавно тяжелейший инфаркт. И нет, ты не лежал всё время здесь, с лёгкой усмешкой произносит мой друг. Я понял, что ты скоро очнёшься, и перенёс тебя на свежий воздух буквально 5 минут назад. Красиво. В горле пересохло, поэтому стараюсь быть немногословным. Нет, я не играл в словами, не искал тему для разговора. Просто сказал первое, что пришло в голову. Место, в котором я сейчас был, и правда было очень красивым. Вот что вы представляете, когда вам говорят о горном озере в субтропиках? Наверняка что-то из рекламных буклетов, но обычно реальность куда тривиальнее. Здесь же мне открывался именно такой вид, который рекламщики стараются разместить на своей продукции. Взяв из рук зангхема чашку чая, я пригубил напиток, и горлу сразу стало значительно легче. Соседающий внимательно смотрел за тем, как я пью, наблюдал за каждым моим движением. Судя по тому, как лёгкая тревога на его лице сменилась на едва заметную, но всё же облегчённую улыбку, со мной всё было не так плохо, как могло сложиться. Красиво, согласился со мной Сэнс. Я бы сюда и не перебрался на время своей реабилитации, оставшись в обители, если бы меня не подкупили местные виды. Сюда, спросил я, наслаждаясь вкуснейшим искусно заваренным чаем. Это загородный вилла для отдыха, купленная в своё время ещё прошлым настоятелем. Монахи обитатели в основном сэнсы, и им иногда полезен отдых в столь красивых местах. Людей не просто так тянет к прекрасному, красота ещё и положительно воздействует на искру. Это же озеро Бугенвиль? Залпом допив чай, задаю вопрос. Угадал. Уголки губ Зангхема дёрнулись, словно он с трудом пытался не засмеяться. Всё время забываю, что ты совсем недавно стал сенсом. И как тобой сказанное уменьшит моё удивление от столь странных совпадений? Меня и двоя не убили всего в десятки километров от этого озера. Да и я был уверен, что ты лежишь в обители знаний, а лечишься под присмотром. Я и лежал в обители, кивнул созидающий Но как смог подняться на ноги и ходить, то сразу перебрался сюда. Это случилось вчера утром. Здесь воздух очень полезный. А не то, что ты подумал, будто меня что-то озарило, и я спешно сюда приехал. То есть просто совпадение, с лёгкой ноткой сарказма комментирую его слова. Есть довольно много людей, которые считают, что совпадений вообще не бывает, а есть только непонятые людьми закономерности. И ты из их числа? Нет, покачал головой Сэнс. Я не верю в судьбу, которая определяет наш путь от рождения до смерти. Но также считаю, что есть некоторые участки нашего жизненного пути, которые ведут нас в определённых направлениях. Так совпадение или нет, не уступаю я. Совпадение? Свесть тонких энергий между нами, боюсь, на этот вопрос верно не смогли бы ответить даже творящие. Да и мы с Энси к совпадениям и случайностям относимся куда спокойнее, чем рядовые обыватели. Ты, если проживешь достаточно, тоже, скорее всего, придешь к подобному мировоззрению. Хорошая поправка. Жизнеутверждающая, я бы даже сказал. Не скрываю своего сарказма. Ты точно сейчас хочешь говорить именно об этом? Задав этот вопрос, Зангхэм вновь наполнил мне чашку. Он прав на тему совпадений, пророчеств и прочего, можно поговорить в другой ситуации. Я же просто тяну время. Тяну потому, как мне немного страшно задать тот вопрос, который задать необходимо. Сделав большой глоток чая, поднимаю глаза на друга и спрашиваю: Как дела у остальных? Зангхэн наклонил голову, выдержал небольшую паузу, после чего улыбнулся и ответил: У девушек всё хорошо. Майя уже полностью пришла в порядок, ей даже не потребуется время для дальнейшего восстановления. С Каэль также все хорошо. У нее еще сохраняются небольшие остаточные последствия от алхимических зелий, но она уже почти поправилась. Даже сбежала из обители, не став проходить полный курс лечения. «Каэль?» — переспрашиваю на всякий случай. «Да, мне девушки все рассказали, не став скрывать многие детали». Сказав это, Зангхэм подмигнул мне. Многие, но не все? Не все, да. Майя вот никому не рассказала, что узнала твою тайну, что Изао это маестра. Но тебе-то сказал, раз ты об этом узнал, поправляю его. Нет. Усмешка на лице созидающего выглядит сейчас даже как-то добродушно. Представляешь, даже мне ничего не сказала. Но ты знаешь, что она знает. Не очень понимаю ситуацию. Иногда словами можно ничего не говорить. Всё понятно по действию и поведению человека, особенно по поведению влюблённой совсем юной девушки. Ей и не надо было мне ничего говорить, чтобы я понял. Но я, как истинный джентльмен, словно в доказательство своих слов, сэнс наполнил свою чашку чая вновь, сделал вид, что ничего не понял из её поведения. Где Анна? Вчера весь вечер и всю ночь, а также это утро, она просидела около твоей постели, но Жангхэм сделал настолько мастерскую паузу, что я купился и не выдержав поторопил его. Но как только я сказал, что ты скоро очнёшься, она тут же сбежала. Вздох облегчения невольно вырвался из моей груди. Не потому, что я был бы не рад её видеть, а потому что сейчас совершенно не был готов к разговору с ней. Если бы она была сейчас здесь, то я мог ляпнуть что-то не то и всё разрушить. Вот, разумеется, созидающий заметил мой вздох и верно его понял. Если тебе неловко, то ей стократ на неудобнее. Она вообще сейчас мало понимает себя, свои чувства и свою реакцию. Он сделал небольшую паузу. Примешь совет? От тебя, да? Не ищи с ней встречи или разговора. Скорее всего, какое-то время она будет всеми силами избегать тебя. Так вот, позволь ей это делать. Дай ей разобраться в себе, не торопи девушку. Придёт время, она сама подойдёт к тебе или подстроит ситуацию так, что вы пересечётесь якобы случайно. Скорее второй вариант. Тебе виднее. Пожав плечами, Сэнс не стал со мной спорить. Спасибо за совет, пожалуй, воспользуюсь им. Не за что. И ещё чаю? Кивнув, я дождался, пока он наполнит мою кружку, и только после этого спросил: "Как, парни? Рекс идёт на поправку? Им занимаются в обители? Что с ним?" По сути, он был бы в норме, как и Каэль, так как они получили одинаковые дозы зелий. Сложность в ранах, которые нанёс наш ведьмы, это оказался не простой ножик, а довольно древний артефакт. И от нанесённых им повреждений, как оказалось, полностью не спасает даже излом. Пример твоя ладонь. Поднимаю руку, на моей левой ладони чётко заметен шрам. Этот шрам выглядит как последствие старой раны, а не удара нанесённого буквально вчера, но при этом он побаливает, немного, но болит. А с учётом того, что ведьма нанесла Кристиану множество надрезов, то скорее всего, парню сейчас непросто. Не переживай. В обители есть нужные специалисты, они справятся. Просто нужно время и курс реабилитации. Если Рекс будет выполнять все рекомендации, то уже через месяц боли навсегда его покинут. Его планируют выписать уже послезавтра. Но шрамы останутся с ним навсегда, как и твой с тобой, кстати. Получается, все лечатся в обители, а я почему-то один здесь? Во-первых, ты не один. Во-вторых, лечение после повреждений, нанесенных темной энергетикой, требует особых методик. И эти методики я знаю лучше любого в Навильторе. Наследие прошлой работы, так сказать. Он подмигнул при этих словах, хотя это было и не обязательно, так как я прекрасно помнил, кем он работал еще совсем недавно. Да и вообще я не уверен, что инквизиторы бывают бывшими. «Не один», — вычленил я главное из его слов. Ты считать не должен был разучиться. С театральной забоченностью Зангхем привстал и приложил тыльную сторону своей ладони к моему лбу. "Вроде жары и горечки у тебя нет? То есть ты хочешь сказать, что к концу сугавара здесь?" "Так вроде так и сказал", вернувшись на свой лежак, ответил мне Сенс. Не спеша, долив в себе чаю, Сизидающий внимательно посмотрел на меня, после чего тяжело выдохнул и произнёс: Мне перед тобой поиграть в следователя или всё же сам расскажешь. Судя по всему, биологическим отцом Изао был перевёртыш из рода Сугавара. И узнав во мне сводного брата, Кэцу по какой-то причине вспылал ко мне не иллюзорной такой ненавистью. Не став ничего скрывать, я рассказал другу о всех своих встречах с Кэцу, а также о своих размышлениях и выводах. Ты прав, вы точно родня, выслушав меня, произнёс Зангхем. Когда вы лежали рядом, мне, как созидающему, это стало очевидно. А вот в причинах его злости и ненависти тебе придётся разбираться самому. Он выдержал паузу, после чего добавил: Всё же семейные дела это личное, и никто не вправе вмешиваться. Если ты меня прямо не попросишь о помощи, конечно. Местное общество, в отличие от привычного мне по прошлой жизни, во многом сохранило традиционные устои. Не во всём, но и правда во многом. Здесь было не принято выносить семейные проблемы на свет и обсуждения. Конечно, всё это шло от клановой родовой структуры, перевёртышей и их морали, что и на обычных людях не могло не сказаться. К примеру, то, что Клэр рассказала Майе о своём удочерении и сестре, это скорее всего произошло из-за тяжелейшего стресса. а не по причине желания рожеволоса и с кем-то поделиться деталями своей семейной жизни. Попробую с этим сам разобраться, это и правда мое дело. Как он себя чувствует? Ему досталось немного меньше, чем тебе, но из-за того, что его никто не перемещал в излом, то нынешнее его состояние хуже, чем у тебя. Созидающий потер пальцами переносицу и продолжил. К тому же удар темной энергетикой, усугубил общую деградацию его состояния. Общую деградацию, переспросил я. Парень совсем молод, а достиг четвёртой стадии на пути единения с внутренним зверем. Обычно в его возрасте норма это второй этап, а четвёртого, в принципе, достигают далеко не все. Обследуя его, я понял, как он этого добился. Чтобы получить силу здесь и сейчас, Кэцу пошёл по пути саморазрушения. Он буквально скармливает себя внутреннему зверю, от чего и становится многократно сильнее. А раньше в средневековье такое не было редкостью, но сейчас эти методики забыты. Видимо, клан Сугавара сохранил древние технологии. Беда этого метода в том, что применяющий его редко доживает до 25, так как к этому времени зверь поглощает и разум человека, полностью подчиняя его себе. По сути, человек становится зверем. Вот такое вот единение. Удары ведьмы сильно подорвали защиту разума к отцу, которую тот выстроил и поддерживал. Насколько все плохо? Я покопался в древних трактатах, позвонил специалистам, Зангхэм помедлил, прежде чем договорить. Мы не знаем, как это лечить. Деградация к отцу — это результат его договора с внутренним зверем. И, боюсь, мы не в силах как-то этот договор изменить. К примеру, тебе не показалось странным, когда Ако Цу, лучший студент курса диверсии и спецопераций, потомственный, как ты сказал, ниндзя, внезапно в ярости напал на тебя. Ведь подобное спонтанное поведение никак не вяжется с его образованием и клановым обучением. Показалось, но не придал этому большого значения, списав тот срыв на его молодость, признаюсь я. Подобные нетипичные срывы и есть проявление деградации. Созидающему явно не приносит радости доносить до меня печальные известия. И со временем этих проявлений станет всё больше, пока разум полностью не покинет юного суговару. Сколько ему осталось? Если он проведёт остаток дней в обители под нашим присмотром, то полгода. Но не думаю, что он согласится на подобное. Сколько, повторил я, месяц от силы 2, и это не исправить. Я не знаю как, честно признался Зангхэм. И у нас есть пределы. Я могу с ним поговорить, пробую сесть на лежаке, и к моему удивлению, у меня это получается довольно легко. Конечно, он сейчас лежит на веранде, читает, а рука Сенса указала мне за спину. Это за живой изгородью. Но тебе не кажется, что этот разговор можно отложить? И сперва нам неплохо было бы обсудить все, что случилось с вами вчера. Знаю, что он прав, понимаю это, но после полученных известий о состоянии Кэ Цу, просто не смогу сейчас спокойно тут сидеть и обсуждать с Зангхэмом даже самые важные темы. Ты и так практически все знаешь, произношу в ответ. Встаю на ноги, и меня тут же качает в сторону от неожиданного головокружения. Впрочем, эта слабость продолжается не больше секунды. Детали. Детали всегда важны, со вздохом произносит Зангхем в ответ на моё действие. Но наш разговор может и подождать, недолго. Здесь много посторонних, на всякий случай уточняю я. Кроме нас здесь только привратник из монахов обители, сэнс начального уровня. Но он находится на въезде, это в метрах в 50 от виллы и ещё дальше от пляжа. И после небольшой паузы он добавил: Это место было, можно сказать, почти личной собственностью Тучонга. Бывший настоятель любил отдыхать на природе, и у него были выкуплены несколько загородных домов по всему Навильтеру. Зангхэму улыбнулся. Впрочем, я тоже люблю природу, и мне здесь понравилось. Пожалуй, если мы решим проблему конца света, я буду навещать это место несколько раз в году. Он развернулся в сторону озера. Красиво тут. Красиво, соглашаюсь с ним. Я бы сейчас поговорил с Кацу, если ты не против. Моё мнение, что ещё не время, но думаю, ты это мнение проигнорируешь. В ответ просто пожимаю плечами. Он всё правильно понял и мне нечего добавить. Хорошо, сходи, сдаётся сенс. Но с 1 апреля к обратно, я тебя ещё раз осмотрю. Как бы я ни рвался поговорить с Кацу, но когда тебе предлагают позаботиться о твоём здоровье созидающий От подобных предложений лучше не отказываться. Поэтому я опустился на лежак и улёгся на спину. Закрой глаза, попросил Зангхэм, присев рядом и растирая руки. Следуя его приказу, закрыл веки и попробовал максимально расслабить тело. Когда Сэнс начал осмотр, я это почувствовал сразу. От его ладони шло какое-то странное тепло. К тому же моя искра всё ещё оставалась более чувствительной, чем обычно. Этой повышенной чувствительности было далеко до вчерашней, но всё равно она была куда сильнее, чем естественная, что и позволило мне увидеть немного больше. Наблюдать за действиями созидающего через призму искры было интересно. Погрузившись в своеобразную медитацию, я видел, как с ладони Зангхема льётся приглушённый мягкий свет. По поводу твоей экстрасенсорной сверхчувствительности Не прерывай обследование, произнёс мой друг. Пока ты пребывал в бессознательном состоянии, я взял у тебя образцы крови. Так вот, тебя не только опылили чем-то нам неизвестным, но и в тот коктейль препаратов был добавлен знакомый мне состав. Этот состав что-то вроде стимулятора или допинга для сенсов. Он значительно увеличивает возможности одарённого, временно увеличивает Этот препарат относится к запрещённым, так как быстро вызывает привыкание. При этом частое применение подобного допинга быстро приводит к деградации искры. Не напрягайся, первый приём стимулятора почти не несёт негативных последствий. Вот если ты будешь принимать его и далее, вот тогда впрочём уверен не будешь. Договорив сангхэм убрал ладони и сел обратно. Какой вердикт, спрашиваю я, вставая с лежака. Намного лучше, чем могло бы всё для тебя обернуться, усмехнулся Сенс. Тебя будет немного мутить и тревожить пару дней общая интоксикация. Я почистил твой организм, и с этим проблем почти не предвидится. А от ударов тёмной энергетики тебя восстановил излом. Если бы не излом то, я не договорил, то ты бы сегодня не проснулся, и я бы тебе уже не помог. Не стал миндальничать созидающий И сказал, как всё было бы не помоги мне, Майя. А вот твой новый шрам, он кивнул на мою левую ладонь. Это с тобой навсегда. И после небольшой паузы он добавил: Периодически будет побаливать при смене погоды. Это я переживу. Зангхем прав, я очень легко отделался. Последствия этого загородного выезда могли бы быть для меня в разы плачевнее. Веранда там? На всякий случай переспрашиваю, сенса. указывая заживую изгородь Дождавшись подтверждающего кивка хозяина, я залпом допил оставшийся в кружке чай и направился в сторону дома. Когда обогнул изгородь, мне пришлось подниматься по довольно крутой, выдолбленной в скале петляющей лестнице. Затем, обойдя пару больших, в человеческий рост, цветочных кустов, вышел к вилле. Я ожидал чего-то монументального, выполненного в викторианском духе, А увидел совсем иное. Дом, в своё время купленный тученгом, был построен в ультрасовременном стиле. По первому впечатлению мне показалось, что он сделан целиком из стекла, настолько здание выглядело воздушным и невесомым. Ломаная крыша, выполненная в форме крыла птицы, только усиливала этот эффект. Вынесенная немного вперёд веранда напомнила мне хвост ласточки, нависший над пропастью. С этой веранды открывался невероятно красивый вид на горное озеро. Поближе к входу в дом расположились два плетёных кресла-качалки и небольшой журнальный столик, на котором стояла коробка с соком и несколько пустых бокалов. В одном из кресел, в том, что поближе к стене дома, неспешно раскачивался к отцу Сугавара. Сводный брат Изао читал какую-то книгу и неторопливо пил яблочный сок из высокого стакана. Молодой оборотень, разумеется, заметил моё приближение, но не подал виду, продолжая читать книгу. Не поздоровался и даже не кивнул. Скопировав его манеру поведения, я подошёл к столику, наполнил пустой стакан соком и, взяв его в руку, молча сел в соседнее кресло. Устроившись поудобнее, сделал глоток и начал раскачиваться. Это молчание к концу даже к лучшему Оно даёт мне время собраться с мыслями и выстроить стратегию разговора. Так мы раскачивались в стоящих рядом креслах-качалках в полной тишине примерно 5 минут. Сугавара делал вид, что читал, я также имитировал медитативный отдых. Заметив, что Кацу не переворачивает страницу уже несколько минут, я понял, что он не знает, как себя со мной вести. К тому же он начал раскачиваться в своём кресле, Немного более интенсивно, чем до моего прихода. Это подсказало мне, что парень нервничает. Выждав ещё пару минут, я тихим спокойным голосом задал вопрос: Почему